Глава третья. сон. Милена Рауф. «Приснится же такое!» — лениво потягиваясь в постели, подумала я. Открывать глаза я не спешила. Сегодня был выходной, торопиться некуда. Реалии моей жизни вообще не слишком-то располагали к тому, чтобы раньше времени вылезать из-под одеяла. С улыбкой вспомнила свой недавний сон. Таких ярких и детализированных кошмаров у меня еще не было». Впрочем, его и кошмаром сложно назвать. Так, странный бред с элементами фантастики. Наверное, права была Ленка, напарница-официантка из кафешки, в которой я работаю, когда говорила, что мне нужно хоть как-то отвлечься. В последние два года я так сосредоточилась на преодолении трудностей, что совсем забыла, как радоваться жизни. Конечно, денег до получки у меня оставалось немного, но на поход в кино должно хватить». В крайнем случае попрошу у начальника небольшой аванс. Они со своей доброй супругой Ириной Петровной уже не раз меня вручали. Почему она не встает? Долго мне еще ждать ее пробуждения? Скучно тут торчать? На кухне, наверное, все давно остыло, пока она тут вылёживается». ворчливо произнес кто-то совсем рядом, заставляя меня замереть и испуганно открыть глаза. А! истошно закричала я, с неверием разглядывая парящего надо мной призрака мужчины, одетого в старомодный костюм и белую рубашку с пышным жабо. Сквозь его голову просвечивала латунная многорожковая люстра и сводчатый высокий потолок. А! Так же громко орал этот, это, эта сущность! Тихо рявнул кто-то сбоку, обрывая наши с призраком вопли. Пару секунд я оглядывалась по сторонам, пытаясь принять тот факт, что я проснулась не в своей комнате, а неизвестно где. И еще то, что недавний кошмар сном не был, ведь на меня строго и немного насмешливо взирал тот самый красавчик с фотографией поверенного. «Доброе утро, леди Рауф! Рады приветствовать новую хозяйку Рауфхолла. Холла!» – уже совсем другим тоном произнес дворецкий. «А где Ланберт?» Наверное, из-за растерянности спросила я. Видимо, моему измученному потрясениями последних часов мозгу требовался хоть какой-то якорь в новой действительности, ну или подтверждение того, что происходящее – это просто сон. Господин поверенный заедет завтра вечером. Он выразил свою надежду на то, что к тому моменту вы примете новую реальность и успокоитесь». Мистер Ламберт предупредил, что вы всю жизнь прожили в одном из техногенных миров и абсолютно не подготовлены к правде о своем происхождении. Чопорно произнес красавчик дворецкий. Этот его тон странным образом задевал меня. Вроде бы мужчина говорил вежливо и по делу, но в манере его речи, как будто сквозили раздражающее превосходство и насмешка. Неприятно. Однако сейчас рядом с нами находился некто, кто у меня вызывал гораздо больше эмоций, чем высокомерный дворецкий. «Оборотни ворона терпеть не могут истеричек. Неудивительно, что этот птиц не торопится к нам в гости», заявил прозрачный хмырь в нелепом наряде с бантиками и жабо. «Я не истеричка», — огрызнулась я. «Правда? А чего тогда так орала? Чуть не оглушила меня своими воплями», — возразил наглый дух. «Я бы на вас посмотрела, если бы вы с просонья увидели такое, такого!» Рукой обрисовала я призрачный силуэт, не находя подходящего сравнения. «Какого это такого? Я идеален и прекрасен во всем! Между прочим, меня считали одним из самых блестящих и галантных лиеров при дворе его величества короля Дуэйна Третьего». Оскорбился полупризрачный чудак и демонстративно сложил руки на груди. Ну, прекрасным, а тем более идеальным я бы этого типа точно не назвала, даже если бы он был более материальным и, соответственно, менее пугающим. Кроме нелепого наряда, состоящего из белых плотных чулок, которые некрасиво обтягивали костлявые мужские коленки, коротких шортов-парашютов, удлиненного пиджака, обиловшего пестрой вышивкой и рубашки с пенным кружевом «Жабо», Лицо призрака тоже было далеко от моего понимания идеала мужской красоты. Слишком тонкие губы при жизни были подведены яркой помадой. Узкое скуластое лицо щедро замазано белилами. Пышные бакенбарды и глубокие залысины тоже не красили этого блестящего льера. Но ссориться с ним из-за бесполезного спора о вкусах я не стала. Дело не в этом. Просто я никогда раньше не видела призраков, вот и испугалась. Примирительно сказала я, устав удивляться всему происходящему. «Драконов ты тоже никогда не видела, но, глядя на Кристофера, не орёшь, как ненормальное, не спешил оттаивать чудак. А он что, прямо настоящий дракон? Выглядит, как обычный человек, точнее, мужчина», — Удивленно произнесла я. Судя по недовольно поджавшимся губам Дворецкого, его я тоже чем-то задела, но уже через секунду он вернул себе невозмутимо высокомерный вид и произнес. «Леди Рауф, я пришел уточнить, завтрак вам накрыть в спальне или вы спуститесь в гостиную?» «А, ну, наверное, спущусь», – растерянно промямлила я. «Как прикажете, госпожа», – чинно поклонился красавчик, прежде чем покинул мою спальню. «А вот чудаковатый прозрачный тип не спешил исчезать». «А вы так и собираетесь тут стоять? Я вообще-то собираюсь вставать» сказала я, украдкой заглянув под одеяло. «Вставай!» — ничуть не смутился наглый дух. «А кто это меня раздел?» — уточнила я, не обнаружив на себе стареньких джинсов, потертой футболки и толстовки. «Кристофер, кто же еще?» — хитровато улыбаясь, произнес призрак.